Документ 8. Метапсихологический институт Париж, Фубур-Сен-Ануре, 5 мая 1931 года. Протокол научных исследований. Тема. Психологические испытания Вольфа Мессинга. Содержание. Описание экспериментов, поставленных доктором Эуженом Ости, директором Парижского метапсихологического института.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 Это может означать, что невидимая субстанция частично поглощает инфракрасные лучи. Таким образом, явилась возможность по объективным электрографическим данным следить за поведением невидимой субстанции. Эти данные совпадали со словесными показаниями господина месинга о её перемещениях в пространстве, её воздействии на объект. На следующий день мы изменили эксперимент.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 это позволит объяснить все те феномены, которые имеют место. После двухчасового перерыва часть опытов была повторена. При этом испытуемый подвергался длительному воздействию гостя института, ламы, норбу, римпоча, настоятеля монастыря Лхадзонг, что в Тибете. Около часа его высокопреподобие ходил вокруг месинга, осеня испытуемого руками, касаясь пальцами его головы и бормоча странные молитвы, которые буддисты зовут мантрами. По уверениям ламы, тем самым душа и разум Мессинга выйду за пределы черепа, объемлю вселенную и познавая семь счастливых драгоценностей. И за счёты Вольфа Месинга. От ламы исходила большая психическая сила, и я видел, как он кивал одобрительно,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 Многие предметы приходили в движение — стулья, книги, приборы. Один из стеклянных колпаков разбился, силой ударившись об стену, и осколком порезала щеку Марселю. И только один лама был доволен. Он ласково щурился, кивал неодобрительно и прищелкивал языком. Большая сила, очень большая. Нарбурим поча пожелал поговорить со мной, в уединении. Доктор Ости любезно предоставил нам свой кабинет. Лама начал издалека, сначала выразив свое приятное удивление тем, что и в Европе есть люди, не чуждые духовные практики. Затем помолчал и сказал негромко, «Способен ли ты видеть то, что есть и чего нет? Можешь ли прозревать случившееся вчера и то, что произойдет завтра?» «Предсказывать будущее?»